Прах несется под фуэ. Четверо суток, пока императора готовили к переходу, Киоку провела в полузабытии. Она почти не ела и не пила, ни с кем не говорила и едва понимала, что вокруг происходит. Йоши принес ее в спальню кошкой и там оставил. Он не имел права находиться даже во дворце лазурных покоев, тем более в ее комнате но эта мысль затерялась в бушующем море нестерпимого горя. Кажется, он был с ней какое-то время, но она забралась под одеяло и пролежала так бесконечно долго. В конце концов он ушел, а она вернулась в свое тело, но так и не нашла сил встать. Нареко пришла позже и с тех пор не отлучалась. Она оставалась рядом, много говорила, но Кьоко почти не слушала. Какая разница, что она говорит? Какая разница, что происходит? Ничто больше не важно. Ничто. Приходила Кая, приносила еду и напитки, уговаривала поесть, но через несколько часов уносила почти нетронутые блюда. Иногда отводила Кьоко помыться, та послушно шла, делала все, что нужно, не имея сил ни возражать, ни сопротивляться. Так прошли четыре дня и три ночи. На четвертую ночь ее нарядили в черную одежду, такую же многослойную, как прочие ее наряды. Суми покрыла ее лицо самой темной пудрой и выбелила на этой маске капли слез. Кьёко смотрела на себя в зеркало и думала, как это глупо, но свои искренние слезы она уже выплакала. Так что пусть будут такие. Пусть. Сегодня она будет достойной дочерью своего отца. Той, кем ее воспитывали все эти годы. Той, что прячется за маской и принимает эту жизнь как есть. Они шли по саду божественных источников к южной стороне дворца, чтобы выйти к берегу Кокора за пределами Иноси. Там уже стояла фуне, борта которой были украшены резным узором волн, а нос украшал водный дракон с раскрытой пастью отгоняющий всех, кто посягнет на смертного, принадлежащего ему. В фуне усыпали красные ликорисы, хиганбаны, цветы смерти, погружающие душу в сон на время переправы. На них, как на алой постели, лежал он, Мьямото Мару, император Шинджу, бывший император Шинджу. Он был облачен в красной одежды, цвет который редко носят живые. Цвет крови, покинувшей тело. Цвет насильственной смерти, гибели в бою. Благородный для воина и правителя. Он сливался с хиганбанами, наполняя фуне потерянной жизнью. Кийоко поняла, что еще чувствует отголоски его ки. Призрачные, не в теле, но вокруг. Словно он всюду, еще здесь, еще обнимает ее своей любовью. Она сделала вдох поглубже, стараясь избавиться от кома в горле и тихо проговорила «Бог в отцуме и мать Инари, покой даруйте душе». Киоко в последний раз поклонилась отцу и сделала шаг назад. Она хотела верить, что так и будет, что отец, которого тяготила жизнь без матери, которого всегда обременяли заботы и тревоги, с последним выдохом отпустил земные горести и теперь навеки прибудет в покое. К отцу, вернее, к его телу, она больше не чувствовала, что оно ему в самом деле принадлежит. Подошел Сёгун. За ним выстроились в очередь даймё. У каждого было мгновение проститься с императором. Как ни странно, больше ей не хотелось плакать. Отец умер, но если его ки, отголоски его жизни все еще здесь... Значит, где-то он есть, значит, он останется жить вне тела. Возможно, как утверждают сказки и легенды, он поселится на дне Драконьего моря, в замке в Ватацуми. Ведь именно туда попадают величайшие из людей. Ветер трепал ее волосы, разметал пряди и беспощадно путал их. Полы и рукава кимоно трепетали, словно перья на крыльях. Озеро — сердце Шинджу. Воем ветра оплакивала своего сына. Задайме и их семьями последовали придворные. Вся знать дворца. Когда все, у кого было право попрощаться, закончили с этим, время уже близилось к рассвету. К Фуне вышли Мико, жрицы храма в Атацуме, расположенного неподалеку. Женщины, лишившие себя женского начала и права на семью, посвятившие своей жизни богу-дракону. Пространство наполнили звуки фоя. Ветер подхватил их и понес над водой, предупреждая духов, что скоро по этому пути отправится новая душа. Девушки начали свой безумный танец. Их тела сплетались воедино и извивались. Их темно синие одежды плескались штормовыми волнами, их красные волосы разливались реками крови, а белые лица бесплотными призраками плыли в этом вихре оставаясь в покое, следуя своему пути. Они призывали в Ватацуми забрать душу погибшего в свой хрустальный замок и подарить ему блаженство вечного созерцания. Когда свист Фуэ умолк, волны улеглись, тела успокоились, море распалось на людей, и Мико вновь обратились в девушек, обступили Фуне и скрыли императора в темной синеве своих одежд. Они долго стояли так, пока над их головами не взвился дым. Они призвали еще одного бога, чье рождение ознаменовало конец созидания мира и положило начало его погибели. Кагуцути — бог огня, пожирающий тела, избавляющий землю от жизни. Пламя занялось быстро, поглотив цветы и тело отца, но лишь облизывая саму фуне. На этой трапезе дерево было миской и не интересовало Бога. Цветы и тело сгорели за несколько мгновений, и Кагуцути ушел. Наверное, отправился за следующим усопшим или вернулся в свое царство — огненную гору на острове Дзифу. Ветер подхватил пепел и понес через озеро к реке, вытекающей из него и бегущей на юг, к драконьему морю. Мико заиграли на фуэ, чтобы душа не сбилась с пути и добралась до Рюгудзё. Эти звуки напомнили, как в детстве она также стояла и провожала души брата и матери. Последний из её семьи оседлал ветер и помчался к морю. Но доберется ли он? Примет ли его в отцуме? Если боги оставили людей при жизни, можно ли надеяться на них в посмертии? Всю церемонию Йоши держался рядом с Кёкухимой, не отходя ни на шаг. Он не был ей нужен сейчас. Она выглядела так, словно ей никто не был нужен. Но все же он оставался близко настолько, насколько возможно. Когда Фуэ запела свою последнюю песню, провожая прах императора, все смотрели ему вслед. Все, кроме Йоши. Он не сводил взгляда с Кёкухимы, боясь, что она вот-вот уронит разобьет свои маски, не выдержит откровенности собственных чувств. Она сильна духом, сильнее многих известных ему воинов, но сильным людям тоже иногда нужно побыть слабыми. И когда они себе этого долго не позволяют...» Он помнил, что происходило с мамой до того, как она начала надолго покидать дом. Он не хотел видеть Кёко такой, не желал ей проживать все таким образом. У его мамы не было того, кто мог взять на себя ее боль. Йоши был еще совсем мал, а отец вряд ли источник боли заботится о том, чтобы ее уменьшить. Но у Кьёку Хима есть он, и всегда будет, что бы ни случилось. Она посмотрела в небо, еще совершенно черное. Души должны прибыть на место до того, как Аматерасу окрасит мир своим светом. Луна высветила боль в ее глазах. Йоши знал этот взгляд. Ей было нечем плакать, но это вовсе не значило, что ей не нужно утешение. Он осторожно коснулся тонких пальцев, оставляя ей возможность отдернуть ладонь. Но она этого не сделала. Напротив, посмотрела на него с отчаянной благодарностью и приняла поддержку. Он бережно взял ее за руку и сжал, шепча одними губами. «Я рядом». Она лишь моргнула, и одинокая слеза прочертила дорожку на ее лице. Так они простояли до конца церемонии. Затихла последняя нота, и люди зашевелились. Постепенно берег пустел, все направлялись в сторону и носи, кто в город, кто во дворец. К йоку Химе Сёгун подошел неожиданно. Он поклонился, глянул на их соединенные руки, но ничего не сказав, тут же поднял взгляд на нее. Мезехиродоно, она ответила легким поклоном. «Как вы себя чувствуете?» В его голосе звучало участие, неискренность которого Йоши научился распознавать еще в детстве, когда отец пытался говорить так с мамой после их ссор. Вопрос был нелепым. Как может чувствовать себя человек, лишившийся родителя? Йоши не обманывался, что может представить, насколько ей больно. Только знал, что это должно быть невыносимо, а она это как-то выносит. Я могла бы ответить изящной фразой о жизни, что покинула меня с отцом, но какая разница? Вы ведь здесь не за этим. Ровный голос, полный достоинства и даже вызова. Удивительное. Откуда в ней столько сил? Или она такая как раз потому, что сил на притворство уже нет? Вы хотите поговорить о наследовании трона, верно? Не сочтите за грубость? Но империя действительно четыре дня существует без императора. Как советник я принял на себя некоторые обязательства и отдавал распоряжение, но этот вопрос нужно решить. Остров большой, области разрознены, каждая живет своими законами. Шэнджу нужен единый правитель, иначе Даймё, при всем моем уважении к ним, растащат страну на куски. «Благодарю вас за премату, она говорила искренне. «Отец предупреждал меня, что я унаследую трон». Родных братьев у него не было, сыновей тоже не осталось. а даймё не пожелает менять свою вольную жизнь с богатством и свободой на ту, что полна обязательств и подчинена самой Шинджу. «Я и не знал, что он с вами затрагивал эту тему», — удивился Сёгун. «Но я не думаю, что действительно к этому готова», — Кьёку смотрела на него, не отводя глаз. «Я отвечу вам честностью на честность». 16 лет меня готовили к совершенно иной жизни. Я не должна была стать императрицей. Отец мог прожить еще десятки лет и зачать новых наследников. Ей понадобился один вдох, чтобы унять чувства. Я готовилась жить, как придворная дама, а не управлять империей. «Об этом не тревожьтесь. Вы все еще помолвлены с моим сыном». Он взглянул на Ёши, но тот не смог уловить ни капли чувства. Холодный пустой взгляд, каким отец всегда награждал сына. Император был против свадьбы. Но если вы все же готовы принять отсутствие Кусанаги, мы можем не расторгать помолвку. Брак будет благословлен Иноре. Этого достаточно для признания его священным. Йоши почувствовал, как кровь переливает к чекам. Он хотел все решить сам. Не так. Не устами отца. Это было унизительно. Он должен был говорить с императором. Доказать его дочери свою любовь и верность. И только тогда, принятый ею и ее семьей, заключить брак. «Отец, я женюсь на Кьоко тогда, когда для этого будет подходящее время. Он все же вмешался. Не мог не вмешаться. Она не должна выходить замуж из-за отсутствия выбора. Не должна. И когда же, по-твоему, наступит подходящее время?» Теперь Сёгун был зол и сверлил его взглядом, нетерпящим возражений. Империя на грани распада. Йокаи убили императора. Нужен новый правитель, который наведет порядок и установит новый мир. Ёши не совсем понимал, что значит «новый мир», но не мог не признать, что в одном отец прав. Шинджу действительно пошатнулась и окончательно рухнет, если кто-то не исправит положение. «Вы предлагаете провести свадебную церемонию и сразу за ней наследование трона, я верно вас поняла? Йоши станет новым императором?» Кьёко говорила так спокойно, словно выбирала, чем позавтракать. «Верно, Кьёко Химе, а вы станете императрицей». Она взглянула на Йоши, крепче сжала его руку и прикрыла глаза. А когда открыла их, взгляд ее был ясен и решителен. «Пусть будет так», — и едва слышно добавила. «Я верю тебе». На рассвете Мазехира созвал совет. На нем присутствовали даймё, его отряд и будущий император с императрицей. Никто не спал этой ночью, но сонными были только Даймё, явно не привыкшая принимать важные безотлагательные решения. Сёгун сообщил о свадьбе, о том, что принцесса наследует трон, а Ёши станет императором. Даймё должны были присутствовать на церемониях, потому он сообщил это лично. Еще ему нужно было отдать приказы, но позже, не сейчас». «Сейчас только подготовить почву». «У нас есть подозрение, что в смерти императора замешаны Йокаи. По залу прокатился ропот. Провинции по-разному относились к Йокаям. Мезехиро знал, что есть места, где они даже делят с людьми дома, но его душа содрогалась при одной мысли об этой противоестественной мерзости. «Мезехиро Доно!» — подал голос Ямагучи Кунайо который управлял всеми провинциями Западной области. Мы будем вам благодарны, если вы объясните эти подозрения». Конечно, владелец опустошенных, выгоревших холмов, отданных оборотням, не мог смолчать. Но у Мазехира давно был готов ответ. Совсем недавно, за день до нападения на императора, в Иносе начались волнения, несколько убийств среди простых жителей. Убитые они были такими же стрелами, что императоры-стражники. Перед тем, как я оказалась в тронном зале, заговорила Киокухима и шепот смолк, все вслушивались в ее тихий голос. Я отправилась на урок стратегии к отцу сэнсею но в кабинете меня встретил мужчина с луком на изготовку. Он целился в меня. Я не знаю, почему он так и не выстрелил, но... Прошу прощения, Киокухима перебил ее Йоши, и Мазехира с досадой посмотрел на него. Какая непочтительность. Но Йоши продолжил, не обращая внимания на отца. «У К отцу сенсея свои методы обучения, а встретить нового ученика прямой угрозой жизни — его давняя привычка. Мне стоило вас предупредить, но я не думал, что все произойдет так». «Как он выглядит?» — уточнила Кьёку Химе. «Мужчина средних лет, волосы обриты» но отпущена длинная борода. У него походный лук и стрелы с бумажным оперением. «Верно, он. В таком случае прошу прощения, что невольно связала эти события. Я даже не предполагала, что у нас так могут обучать». Она посмотрела на Мазихира, и тот почувствовал укол вины. За обучение отвечал он, и хотя не учил сам, учителей проверял лично. «К отцу всегда был своевольным, и ему это позволялось» но стоило все же проследить, чтобы принцессу он обучал мягче или выбрать ей другого наставника. Оправдываться он не стал. Если принцесса хочет его упрекнуть, пусть делает это лично. При совете не посмеет. А пока есть дела поважнее ее испуга. «Если позвольте, к Йокухиме я продолжу». Он взглянул на нее и, получив молчаливое одобрение, вернулся к рассказу. «За несколько дней до нападений в Иносе. Во Всей провинции Хонта были схожие убийства. Такими же стрелами все убитые люди. И если вы внимательно посмотрите, он поднял стрелу так, чтобы каждый смог ее разглядеть. Здесь оперение не бумажное, мы такое не используем. К тому же, теперь он обращался непосредственно к Емагучи Кунаю. Мой отряд может подтвердить, что во время похода и поиска в Кусанаге. Мы видели подобные стрелы у Юкаев, с которыми говорили. Разве стрелы — достаточное доказательство? Даймё Западной области оглядел всех присутствующих. Но больше никто не возражал Мазахира. Вот и славно. Орудие убийства, присущее лишь одному убийце, не может быть недостаточным доводом, — подал голос Йоши. Мазахир с удивлением отметил, что-то хорошее из сына все таки выросло. А он уже волновался, что любовь к принцессе выветрила из головы Йоши весь разум. «Виновные должны понести наказание», — подытожил Мазахиро, И, не позволяя больше никому вставить ни слова, тут же сменил тему. «Но сейчас давайте сосредоточимся на важнейшем. Свадьба состоится завтра, и завтра у Шинджу появятся новые правители». Хотеку слушал Сёгуна, и ладони его покрывались испариной. Охота на Йокаев, охота на монстров начиналась. Он не знал, действительно ли они виновны в смерти императора, но это казалось неправильным. С чего вдруг они решили нарушить мир? Почему начинают открытую войну? Убивают императора? Насколько нужно обозлиться на людей или на власть, чтобы решиться на подобное? Но больше всего Хотеку беспокоило то, что Йокаев почему-то не делили. Виноват один, наказание понесут все. Никто не изгнал бы людей из столицы, если бы отряд Шиноби начал убивать йокаев. Никто бы не задумался о том, что нужно избавиться от всех людей, потому что люди разные, наказание заслуживают только преступники. Почему с Йокаями иначе? Почему за действия одного платят все? То, к чему ведет Мазехиро Сама, свершится не во имя добра и справедливости, а во имя мести. Если люди встанут на этот путь, Шинджу запылает, как тысячу лет назад. Когда Мазехира поднял стрелу, которой убили императора, Хотеку показалось, что он видел подобное, но никак не мог вспомнить где. Люди не использовали перья, а лучников среди самураев было не так уж много. Но Йокаев с оружием он почти не встречал. Так откуда эта стрела? Чья она? Он отогнал эти мысли и сосредоточился на словах Сёгуна. Остались еще вопросы. Останется ли Хотеку, чтобы обучать уже не принцессу, но императрицу? Выступит ли она с ними против Йокаев? И как он позволит себе сражаться рядом с теми, кто выступает против таких же, как он? Тех, кто виноват только в том, что не родился человеком? Мазехира не говорила о войне или гонениях, но Хотек увидел в его глазах, что именно к этому он ведет. Это были глаза хищника. В них блестел недобрый огонь, жаждущий новых смертей. Кьёко легла в постель. Она сама сбросила с себя одежду и забралась под одеяло, надеясь, что Кая не придет. Что никто не придет. Нареко тихо легла рядом, и Кьёко привычно положила руку ей на голову, чтобы перебирать черную шерсть. «Только ты у меня и осталась». Нарико ткнулась в нее носом и заурчала. «Я с тобой навсегда». Яка и правда бессмертны?» Кьёко хотелось верить, что так и есть. Она очень устала от хрупкости человеческой жизни. «Увы, бессмертны только наши души, как, впрочем, и ваши». Мы просто живем немного дольше. Да и то все по-разному. Я чувствовала его ки. Там, у Фуне. Даже после смерти он согревал меня своей любовью. Ее рука дрогнула, но она не плакала. От слез она тоже устала. Они правда отправляются в Рюгудзек в Атацуме? Великие души этого мира. Он правда будет вечно созерцать прекрасный подводный мир из хрустального замка. Я не знаю, прошептала Нарико. Но она должна знать, кто, если не Бакэнэко, живущий на пороге двух миров. Разве ты не общаешься с умершими? Разве ты не можешь узнать? Киоко, в ее желтых глазах отражалась дымка Йоми, страны, покинувших жизнь. Мы уже говорили об этом. Разве ты не помнишь? Почти сразу после того, как ты узнала, кто я, первое, что ты хотела, повидать брата и маму, и маму. мертвым не место среди живых, а живым среди мертвых И ты никогда не нарушала правила? Нарушала, конечно, — фыркнула Нарико. Именно поэтому отлично знаю, для чего они существуют. Я не знаю, где твоя семья, и не стану их искать. Может, их забрал к себе в Атацуме, может, они нашли свой покой в Йоми, Может, подле кого-то еще из богов. Я не стану их искать, чтобы не тревожить. Это жестоко для тех, кто ушел, и жестоко для тех, кто остался. А разве не жестоко оставлять меня одну? Разве не жестоко в одночасье разрушить всю мою жизнь? Разве не жестоко забирать у меня мир, в котором я жила счастливой и любимой, и бросать на порог войны без единого родного человека? реко поднялась. Она сбросила руку принцессы и села на подушку напротив ее лица. Киоко, прости, но тебе пора признать, что твоя жизнь и до твоего шестнадцатилетия не была сказочной. За тебя выбрали, как жить, чем заниматься и кого любить. Ты терпела безразличие того, кто должен был открыть перед тобой свою душу, и только сейчас получила его любовь. Только сейчас». «У тебя есть хоть какая-то свобода, и было бы славно, если бы ты не отдала ее кому-то еще, пытаясь сбежать обратно в мир выдуманного счастья». Кийоко не могла поверить, что Нарико так с ней разговаривает. Даже те, кому Киока глубоко безразлична и кто чтит ее лишь по необходимости, обходились с ней добрее. Было больно, все вокруг чего-то от нее хотели, но только она. Эта кошка требовала быть еще сильнее и брать на себя еще больше. Разве мало горя она перенесла? Все это неважно. Кёко улеглась спиной к реко. Мэзахиро Доно устроит свадьбу. Ёши будет управлять империей, а я стану женой, как и должна была стать. Убийцу найдут и накажут. Того, кто украл Кусанаги, вероятно, вместе с ним. Все встанет на свои места. Значит, это твое место. «Нянчить детей Йоши и делать вид, что нет в тебе никакого дара, никакого предназначения?» Кошка выплюнула эти слова в затылок Киоко и, перепрыгнув принцессу, побежала к окну. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Нареко выскочила из спальни и скрылась в саду. Кьёко осталась одна. Она подтянула к себе колени и лежала, ненавидя весь мир и себя. Она говорила себе, что все образуется, Все будет хорошо, больше некому умирать, так что ее боль однажды притупится достаточно, чтобы снова чувствовать жизнь. Она исполнит свою роль, выйдет замуж и позволит Йоше всем управлять. По крайней мере, он здесь, и ему можно верить. В его любви она больше не сомневалась. Отец действительно выбрал ей достойного мужа, и он ни за что не причинит ей зла. Нарико выбежала к озеру и злилась, злилась, злилась. Она искромсала кору нескольких деревьев, но легче не становилась. Дар Ватацуми, ради которого она преодолела море и потратила столько лет, достался самой неподходящей девочке. Той, что даже не стремится быть значимой, чьи желания заключаются в безопасности и покое. Как такое вообще могло произойти? Почему из всех Ватацуми выбрал ее? И выбирал ли он? или отдал кусок своей божественной души в слепую, предоставив остальное людям. Нарико злилась. На богов за их равнодушие, на Киоко за слабость, на себя за свою неспособность достучаться до Киоко. Она бегала, охотилась на бабочек, раздражающей ярких, царапала землю, рвала цветы зубами и грызла ветки кустов. В конце концов она выдохлась и завалилась на спину. Небо было почти безоблачным. Оно растратило всю свою воду на день рождения принцессы. Смотреть вверх было больно, ярко, поэтому она перевернулась и легла на живот мордой к озеру. Жаль, что оно мокрое. Жаль, что по нему нельзя бегать. Рябь на воде рождала так много солнечных зайчиков. Киоко бы понравилось, как здесь сейчас красиво. Киоко. Неоко вдруг подумала, что Киоко тоже смертна. Она тоже может исчезнуть в миг как и сейчас ее отец. И уже Нарико будет провожать с берега ее душу, а потом ради ее и своего покоя она ни за что не будет искать Кьёко на той стороне. Она представила, что лишится ее навсегда, и сердце защемило болью, какой Нарико не испытывала никогда. Стало трудно дышать. Захотелось вырвать этот ноющий клубок души из груди, только бы не чувствовать. «Так вот, значит, каково ей...» Нареко поднялась. Не стоило обвинять Кьёко. Нелегко оставаться сильной, когда твой мир рушится, и ты остаешься в одиночестве на пепелище. Только ты у меня и осталась. Кьёко сказала ей это, а она ушла. И кто она теперь? Нет, она не бросит Кьёко. Ни за что не бросит. Нареко побежала обратно к дворцу лазурных покоев. Добралась до нужного окна и впрыгнула в спальню. Кая стояла напротив постели, а Киоко сидела, опираясь на подушки, и равнодушно слушала. «К свадьбе все готово. Уж не знаю, как сёгун это устроил, но кухня готова, слуги тоже. Гости после дня рождения и не разъезжались даже, не успели». Заметив, что принцесса ее почти не слушает, она наклонилась и осторожно спросила. «Киоко Хима, вы правда этого хотите?» Кьёка лишь слабо кивнула. «Время не лучшее. Никогда не думала, что буду слушать о приготовлениях к собственной свадьбе после ночи, когда мы отпустим душу отца. Он должен был все это устраивать. Он должен был выдавать меня замуж, он, а не Сюгун». Она тяжело вздохнула и посмотрела мимо на реку на сад. «Завтра я сделаю, что должна. Не тревожься. Пусть никто не тревожится». Мы не нарушим традиций. Соблюдём те, что сможем. И все пройдет как должно. «Да, Кьёко Хима, тихо ответила Кая, поклонилась и вышла. Рядом с кроватью принцессы стоял поднос с нетронутой едой. «Прости, я погорячилась». Наряков вскочила на одеяло и легла, положив передние лапы на ноги Кьёко. «Я буду рядом». «Что бы ты ни решила, всегда буду рядом». Киоко молча положила руку на голову Нареко. Та потёрлась ладонь мордой и заурчала. Киоко справится. Ей нужно время, но она всё преодолеет. Если она хочет по глупости выйти замуж, если она хочет разделить власть или даже отойти от неё, пусть. Только бы она была счастлива. Только бы хотела жить дальше.